Глава восьмая. Москва. МГУ. Кабинет замдекана по научной деятельности. Эмма Эдуардовна разбирала документы, оставленные секретарем деканата, и вдруг взгляд выхватил письмо на бланки с иностранными словами. Отложив все остальное, замдекана принялась изучать его. Скрепкой была прикреплена копия с русским переводом, сделанная международным отделом. Университет Ростока из ГДР просил характеристику на студента Мартина Нойлера на предмет целесообразности его дальнейшего обучения в СССР. Эмма Эдуардовна дважды перечитала запрос. Больше всего ее напрягла формулировка на предмет целесообразности его дальнейшего обучения в СССР. «Неужели у Хуберта такие длинные руки?» – удивилась она. «Вот же поганец не успокоился после разговора с ней, наполез полез дальше пакостить». Но факт остается фактом. Мартина могут вот-вот отозвать просто так. Такие вот бумаги не приходят. Вспомнив про вчерашнее совещание после обеда, позвонил Литвинову в Институт археологии и договорился о встрече сегодня во второй половине дня. Только появился аудитория, где у нас должны были начаться занятия, как Булатов мне сообщил, что меня Гаврилина к себе вызывает. Пошел сразу к ней, захватив свой доклад про безработицу. «До конференции еще как пешком до Китая. Чего она так торопится?» «Эму Эдуардовна, вызывали?» — заглянул я к ней. «Проходи, проходи, Павел», — отложила она тут же все дела. «Вот доклад для конференции. Положил я перед ней рукописные листы. Не стал пока печатать, отдавать. Хотел, чтобы вы сначала посмотрели». «Хорошо, я посмотрю», — отложила она мой доклад в сторону, не проявив особого к нему интереса, и положила передо мной какой-то документ. «Ага». Значит, вызывала меня вовсе не из-за конференции. При ближайшем рассмотрении оказался запрос характеристики на Мартина Нойлера. Я аж присвистнул. Ничего себе, так за него взялись! Пораженно взглянул я на Эму Эдуардовну. Это что, проделки Хуберта? Не скажу, что точно, но, скорее всего, что да. Уж больно все совпало. Я подготовила на Мартина блестящую характеристику, но, боюсь, этого будет недостаточно, чтобы он у нас остался». По сути, характеристика просто формальность. Если захотят отозвать, то отзовут. — И что, мы это так им спустим? — возмутился я. — Он гражданин другого государства. Мы тут вообще никак повлиять не можем, разве что... Помнишь, мы были в гостях у профессора Нойлера, Мартин же его племянник? Пусть немедленно звонит ему, пока еще можно вмешаться. — Хорошо, ему, Эдуардовна, спасибо вам. Выйдя от нее, поспешил на пару. Все равно Мартин тоже учится, а в перерыве поспешил к нему. Выловил их с Аиши в коридоре. «Мартин, Хуберт все-таки до тебя дотянулся», — шепнул я ему. «В МГУ запрос на тебя пришел из Ростокского университета о целесообразности твоего дальнейшего обучения в СССР». «Не может быть», — растерянно уставился он на меня. «Сам видел». «Как же так? Я же ничего плохого не сделал». «Ты на Хуберта ругался, когда он тебя ругал, что ты в общежитии не живешь?» — напомнил ему Аиша. «Вы сильно тогда ссорились, он точно разозлился». «Я его придушу!» — сквозь зубы прошипел Мартин. «Вот теперь я поверил в рассказ Аиши, что они сильно ругались. А то, что я обычно вижу. Мартина, спокойного и размеренного, с настоящим немецким характером. Есть порядок, и он по нему степенно живет». А как оказалось, в тихом омуте черти водятся, ишь как полыхает. Хотя, может, как раз потому, что Хуберт пытается разрушить привычный для него порядок. Впрочем, черт с ним, с этим немецким порядком. «Спокойно», — осадил я его, — «только хуже сделаешь. Он тебя сейчас специально будет провоцировать, чтобы на тебя характеристика из МГУ плохая вросток пришла. Подеретесь, наши будут вынуждены на тебя плохую характеристику написать». Драки не украшают студентов МГУ. Не поддавайся провокациям. И срочно звони дяде, профессору Нойлеру, пока еще не поздно вмешаться. Они будут вынуждены ждать, пока на тебя характеристика придет из МГУ. Значит, время еще есть. Пусть обратится в университет Ростока и попробует что-то сделать, пока они характеристику на тебя ждут. Я понял. Сегодня же позвоню, Собрался наконец с мыслями Мартин и протянул мне руку. «Держи меня в курсе о всех новостях, хорошо?» «Хорошо, спасибо», — вздохнул горестно он и направился в группу. «Присмотри за ним», — попросил я Аишу. Она согласно кивнула и поспешила за Мартином с озабоченным видом. После пар поехал в Институт археологии. Литвинов опять ждал меня в коридоре возле своего кабинета. Энергичный человек, он меня встречает не потому, что я высокий гость. Он и повыше видал». Просто не сидится ему на месте в кабинете, вот он и скачет. Небось, подсознательно рвется в новую экспедицию. Есть что-то такое в его профессии, заманчивое. Может, ну, его эту экономику, в той жизни экономист, а в этой опять? Может, вселенная хочет, чтобы я иначе жизнь прожил, чем в прошлый раз? Отчислиться, что ли, поступить учиться на археолога? Буду черепа откапывать из могилы, говорить пафосно, беря их в руки. «Бедный Йорик». «Ну, что решило ваше начальство?» — сходу спросил Литвинов и широким жестом пригласил меня в кабинет. «Городня» или «Серпухов»? «Городня», — улыбнулся я, проходя внутрь. «Ну что ж, значит, городня», — удовлетворенно потер он руки. «Там сейчас ведется реставрация церкви, но так, ни шатка, ни валка. И реставрировать там уже особо и нечего, чего в этой церкви после революции только не было, даже рюмочная». Но считается памятником архитектуры XIV века, хотя в лучшем случае XVIII. Поэтому лезть на этот холм я вам не советую. А где там крепость была? спросил я. На том холме, где сейчас церковь стоит. Но это не точно. Она же XIV века. Когда же там крепость была? Согласно летописным источникам, в это же время где-то и была. Так, и что тогда делаем? Строитесь рядом на кургане, используйте его как основу для будущей возвышенности. Рвом окопайте, грунт центр площадки переместите, он еще выше станет. — Курган искусственный? Его археологи уже обследовали? — спросил я. — Все курганы искусственные? Не обследовали, но и так понятно, что там. Этих курганов по всей Калининской области десятки. — И что, нам можно уже там начинать работать? — Нет, раскопки все равно провести надо будет. Это мы берем на себя. Мое руководство готово взять на себя часть расходов по организации экспедиции. Главное, чтобы все прошло быстро. Это хорошо. Мы тогда точно тянуть не будем, улыбнулся Николай Анатольевич. Там между крепостным валом с церковью и вашим курганом когда-то был посад. Если вам кроме крепости на земляном валу еще территория будет нужна, то на месте бывшего посада тоже придется раскопки проводить. А площадь там, будь здоров. По-хорошему, надо на место ехать с картой и с фотоаппаратом, задумался я. Но вообще, нам территория большая нужна, на горе будет только музей, а все сопутствующие постройки планировалось строить вне крепости. А их там будет много, корпуса пансионата, столовая, спортивно-развлекательный комплекс, котельные, дома для персонала. Но строиться они будут постепенно. Может, тогда и раскопки проводить постепенно секторами? Сектор сдали, мы его застраиваем. Еще сектор просеяли, опять нам отдали. Так же можно?» «Все можно. Главное, определить объем работ». «Когда вы со мной смогли бы съездить на место?» Решил я брать быка за рога. «Определиться с объемами. Чем раньше, тем лучше». «О, это же командировка!» — встрепенулся Литвинов. «Надо заявку на транспорт сделать». «Транспорт наш». — ответил я. — Да, очень хорошо. Давайте в среду тогда и поедем, — предложил он. — Что тянуть? — Хорошо. Куда мне за вами заехать? — Давайте здесь встретимся в 9 часов. Договорились. Протянул я ему руку, и мы попрощались. Москва, Министерство автомобильных дорог РСФСР В кабинете Костенко раздался звонок телефона. — Слушаю. — поднял он трубку. — Николай Иванович, это Волков. Есть новости. Можешь зайти? — Конечно, уже иду, — обрадовался Костенко. Он очень ждал этого звонка и с нетерпением, прихватив бутылочку коньяка, поспешил к старому приятелю. Сразу определив по довольному виду Волкова, что тому удалось что-то накопать по его просьбе, Костенко откупорил бутылку, пока приятель резал лимончик и посыпал его сахаром. — Ну что, есть у твоего Самедова, покровитель в райкоме. Протянул он приятелю свою рюмку, и они чокнулись. «Володин — второй секретарь Гагаринского райкома КПСС. Знаешь такого? Вроде должности невелика, но тут важно, кто у него есть. с этим такой порядок, что карьера ему светит просто ослепительная». «Не пересекались», — помотал отрицательно головой Костенко. «И что мне это дает?» — задумчиво посмотрел он на Волкова. «Ну да, не так и много», — усмехнулся тот, «но...» Я могу тебе назвать еще и его врагов, — хитро посмотрел Волков на Костенко. — О, это уже лучше, — оживился он. — Гораздо лучше. Самедов ведет себя со всеми в МГУ слишком нагло, полагаясь на своего покровителя в райкоме. Его там терпеть не могут. И декан, и проректора, и личный ректор. И давно бы съели, но побаиваются его покровителя. Но и он не всесилен, так что... «Им нужен хороший повод, и вылетит твой Самедов из своего кабинета, как пробка из бутылки», — подмигнул Волков Костенко. Приехал домой, а Галия передала, что Олег Румянцев ждет звонка. «Угу, хорошо», — ответил я и предупредил своих, что у меня сегодня деловая встреча, буду дома к вечеру часам к десяти. «Интересно, что Румянцеву надо? Надеюсь, просто очередная лекция? И очень надеюсь, что тема не очень замороченная?» — набрал его. «Привет, все нормально», — произнес он кодовую фразу. «Жду тебя завтра». «Хорошо, после занятий в университете подъеду», — пообещал я, и мы распрощались. «Надо завтра зайти к Гаврилиной за моей рукописью по безработице. Мне с нее еще статью в газету сделать и лекцию для КГБ предложить. Может, для следующего раза она их и заинтересует». Собрал все свои материалы по автобазе, карту страны в тубус запихал, все свои записочки с путевых листов аккуратно сложил стопочками под скрепками, несколько дней раскладывал их по зонам и датам. — Это куда ты так собираешься? — полюбопытствовал Загид. — Буду сегодня представлять руководству свою новую методику оптимизации логистических издержек, — подмигнул я ему. — Ничего не понял, но желаю удачи, — удивленно взглянул на меня он. Москва. Зил. Выкрутившись перед зеркалом, Ксюша, удовлетворенно хмыкнула. В отражении она увидела вполне приятную девушку, если не обращать внимания на грустные глаза. Выйдя через проходную, Ксюша начала оглядываться в поисках Ромаза и быстро нашла его по огромному букету в руках. Она улыбнулась и направилась ему навстречу. «О, вдруг как черт из табакерки! Откуда-то появился Иван, и тоже с букетом в руке, правда, пожиже!» Ксюша испуганно уставилась на него, как будто привидение увидела. Она уверена была, что он еще на прошлой неделе улетел в Болгарию, но Иван обрадованно шагнул к ней и схватил за руку, довольно бесцеремонно. Права, в мгновение ока оказался рядом и загородил собой Ксюшу от Ивана, заставив выпустить ее руку. Тот воспринял этот жест незнакомца как неуместную выходку и довольно резко возмутился. Придя в форменный ужас, Ксюша резко развернулась и рванула обратно в проходную, не оглядываясь. Прибежала на работу и закрылась в мастерской. В голове бились две мысли, откуда в городе Иван и что теперь делать. Москва у проходной Зила. Мужчины не сразу заметили, что Ксюша уже нет рядом. Только когда ее спина мелькнула на проходной. Обменявшись свирепыми взглядами, они начали выяснять отношения. «Чего тебе здесь надо?» — раздраженно спросил Иван. «А тебе чего? Чего ты от Ксюши хочешь? Ты кто вообще?» «Что? Да она моя невеста. Мы пожениться собираемся, заявление в ЗАГС подавать будем». «Что-то не похоже на это?» — уверенно ответил Ромас. «Почему она тогда убежала, едва тебя увидела?» «Говорю тебе, мы в ЗАГС собираемся» я в это не верю заявил ромас в упор сверляя ивана взглядом разве что если загс за проходной расположен вот только если ты за ней туда не побежал то вряд ли «Плевать я хотел на то во что ты веришь огрызнулся иван оглядываясь в поисках телефона москва зил телефон разрывался но ксюша трубку не брала она сидела в дальнем углу поджав ноги и тихо плакала Все уже ушли домой, она осталась совсем одна, телефон все звонил. Ксюша в ужасе представляла, что оба, и Иван и Ромас, ждут ее на проходной и боялась шевельнуться. Понемногу придя в себя, она собралась с духом, умылась, осторожно вышла с завода через другую проходную, то и дело оглядываясь, и поехала домой. В сауне полета мужики сидели за столом и отдыхали в ожидании всех припозднившихся, а тут я явился с картой страны в тубусе. Надо было видеть их лица, когда я прикреплял ее канцелярскими кнопками к деревянной обшивке стен. Потом швейными булавками, коварно похищенными у жены, прикреплял к карте стопки карточек, соответствующих путевым листам. Сгруппировал все поездки по направлениям и зонам. Направления соответствовали основным магистралям — зоны расстояния от Москвы. «И что это будет?» — с интересом наблюдал за мной Захаров. «Хочу наглядно показать, почему у нас автобаза нерентабельна», — ответил я. «Все собрались? Можно начинать?» «Да, пожалуйста». «Это, — показал я на карту с листочками, — все поездки автобазы за три месяца. Для персонала базы грузы не делятся на свои и чужие. Учет единый, и затраты учитываются в общем котле. Тонны километры в отчетах идут тоже фактические. В общем, ситуация, товарищи, чреватая неприятностями». «В отчетности автобазы отражается перевозка для наших предприятий, которые могут быть как для официальной продукции, так и для дополнительной. Сравнив объемы грузоперевозок с потребностями официальной доли производства, можно выявить расхождение и, потянув за эту ниточку, раскрутить всю схему». «Да кому надо это сравнивать?» – спросил Ганин. «С каждой машиной приходит официальный материал и частично дополнительный. Попробуй разберись». «Разобраться-то можно», — ответил я. «Правда, работа очень большая. Весь производственный процесс придется обсчитать на соответствие нормам расхода материалов. Эта команда профессионалов должна заехать на производство на несколько недель. Для этого, конечно, очень серьезный повод нужен». «Поводов мы никому давать не собираемся», — уверенно заявил Бортко. «Ну, тогда в этом направлении ничего не меняем», — ответил я. Заметить лишний груз в официальной машине сложнее, чем целую машину левака. Для автобазы весь груз официальный. По ее документам фокусы предприятий не проследить. Это самое главное, — заметил Захаров. А что там с рентабельностью? Ее нет и не будет при существующем подходе. Объясняю на конкретном примере. Возьмем рижское направление. Чем ближе к Москве, тем больше заявок на перевозку, — показал я прикрепленные стопки листков. Но есть и дальние поездки. Вот машина ушла наполовину груженая, вернулась пустая. Вот в следующем месяце та же картина. Почему она не взяла попутный груз? Смотрите, сколько было заявок. Почему она обратно не загрузилась? Что за идиотский принцип «одна заявка, одна машина»? Это надо устранять, если хотим рентабельность повысить. Далее. Километраж не совпадает вообще. Есть таблица расстояний. Или наши водители ездят в объезд... Или делают левые ходки. Следить за ними бесполезно. Они ездили по своим делам в рейсах и будут ездить. И все бы ничего, если бы это было по чуть-чуть. Но тут же у нас до 50% доходит по некоторым путевкам. Ужесточать контроль над пробегом смысла нет. Будут пробег скручивать. Значит, все, что остается, поставить премии в зависимости от скорости выполнения рейса. Если без объективных оснований рейс затянут, Значит, были левые ходки, и пусть тогда на премию водитель не рассчитывает. Кроме того, надо постараться загружать машины полностью, и туда, и обратно. Карту могу на автобазу передать. Заявки на отвезти и привезти надо делать разного цвета для наглядности и компоновать маршрут так, чтобы машина была максимально загружена. Кстати, тогда им некуда будет свой левый груз здесь. Глядишь, и меньше левачить будут. А в любом случае... «Карту эту на автобазу отвези, и сам тоже съезди», — распорядился Захаров. «Расскажешь там, как ей пользоваться». «Хорошо», — кивнул я. «У меня еще, знаете, какая мысль появилась? Может, нам Римзону полноценную построить? Там же огромная территория пустует. Пару профессиональных автомехаников взять в штат и водил со сломавшихся машин кинуть им в помощь. Один черт, большинство водил все умеют. Будут сами ремонтировать, смогут быстрее в рейс выходить». — А на авторемонтных заводах, я посмотрел, очень надолго машины зависают. Тут, правда, надо за каждым персонально машину закреплять. Свою машину гробить не захочешь, как чужую. — Да не пойдет на это никто, — вздохнул Ганин. — Они сейчас уехали в рейсы с концами. Чем там заняты, где ездят, что делают, одному богу известно, а клад капает. — Надо на другой принцип оплаты переходить, — задумался я, — на сделку. Подумать надо с руководством автобаза, может, что подскажут. Тут специфика своя есть, сходу тяжело что-то посоветовать. Но то, что надо многое менять, это однозначно. — Ладно, насчет сделки будем думать, — решил Захаров. — Твоя задача, — взглянул он на меня, — научить их зря по дорогам не мотаться. — По музею что? По музею договорились с замдиректора Института археологии в эту среду съездить на место и определить площадь, которая попадает под раскопки. Тогда он мне скажет, сколько это по времени. Я карту с собой возьму и фотоаппарат. Думаю, надо по максимуму землеотвод сейчас сделать. Используем, не используем, это вопрос второй. Главное, чтобы земля гарантированно была, если мы расширить что-то решим, гостиничный комплекс или развлекательная часть комплекса. Одно дело сейчас ее забирать, когда там ветер гуляет, и никто точно не будет против. А другое, когда рядом современные объекты возведем. Его ценность резко возрастет, кто-то может попытаться влезть, чтобы отжать на свои нужды. Но с этой стороны опасность нам не грозит. Как влезут, так и отлезут. Скорее даже отползут, — усмехнулся Захаров. Но мыслишь верно, возможные риски лучше заранее убирать. Возьмем побольше земли сейчас. «У меня есть вопрос по идеологической части нашей работы. А если спросит, кто по партийной линии, зачем мы именно замок восстанавливаем? Не являемся ли мы сторонниками феодальной линии? Не пытаемся героизировать угнетателей трудового народа, князей там всяких?» — спросил Бортко. «Это очень правильный вопрос», — улыбнулся я. «И с этой точки зрения, идеологической, городня нам подходит намного лучше Серпухова». Город-крепость был разрушен царем Иваном Грозным, за подозрением жителей в измене. Немного поменяем акцент на то, что это свободные горожане боролись с абсолютизмом царской власти, зато и пострадали, так что мы будем использовать не слово «замок», а словосочетание «город-крепость». Мы, товарищи, восстанавливаем объект как памятник простым людям, пошедшим против абсолютизма аж в XVI веке и пострадавшим от него. «Будем культурные мероприятия проводить тематические и, к примеру, доблестную оборону города-крепости против царских войск. В такой трактовке пусть кто-то только попробует придраться, что мы воссоздаем подобный объект. Сразу можно задавать вопрос, вы что, за царя, а не за простых людей? Он разрушил, а вы тормозите восстановление?» «Ловко», — хмыкнул Захаров, а Бортко тоже одобрительно закивал. У меня вопрос по хранению наших личных ценностей. Поднял руку Осипов. Они что, все в одной куче будут? Как спустя пару лет сможем понять, чье что? На эту тему я и сам думал, так что ответ тут же и дал. Нет, конечно. У каждого свой сейф для личных ценностей будет, ответил я, в подвальной части музея. Даже не сейф, а скорее большая комната из металла с сейфовой дверью. Вход, чтобы охрана могла играть свою роль по защите ценностей, туда будет через музей. Главный вопрос, как сделать так, чтобы наши заходы-выходы никого не удивляли. «Ну да, что та же охрана подумает?» — спросил Пахомов. Не ходит в подвал и ходит. В пиджаках, при галстуках. Даже прикормленная охрана будет любопытствовать». «Да, человеческое любопытство нельзя недооценивать», — согласился я. «Надо подумать». Может, сауну там сделать? Ну, ходим, паримся. Кому какое дело?» «Да как же», — ответил Ганю, — «это же заводской объект. Работяги сразу шум подымут, что их в сауну не пускают». «А мы давайте для них свою сауну построим за пределами музея», — ответил я, не скупясь по высшему разряду, чтобы все довольны были и о другой сауне, и не думали. Захаров и Бортко одобрительно кивнули. «А что касается нашей сауны, маленькой в музее...» то вход в секретную часть можно сделать через шкаф в сауне, — улыбнулся я. На входе разуваешься, идешь дальше в носках или тапочках, значит, никаких там следов, ведущих к шкафу или отпечатков туфель в шкафу, не будет. Если умело все сделать, то хрен поймет, что задняя стенка шкафа на другой объект ведет. — Работники музея начнут там лазить, — с сомнением проговорил Ригарев. Кодовые замки на входе в сауну поставим», — ответил я. «А вход в сауну сделаем в одном коридоре с запасником, и пусть он будет с кучей поворотов. И если что-то громоздкое волочь будем, ту же картину, то охрана подумает, что в запасник несем. Логично же». А затем свернул в коридоре и зашел в сауну. Спросят, зачем. «Надо им так платить, чтобы не спрашивали». «А забрать как, если понадобится?» — спросил Осипов. Не остановят охранники на выходе под подозрением, что запасник расхищаем. Это же по факту наша охрана будет. Соберем всех охранников на лекцию по внедрению решения очередного съезда КПСС в музейную жизнь в дальнем крыле, а на выходе своего водителя поставим дежурить. Довольные кивки усмешки по всему залу. Ладно, все понятно. Думаем дальше. Подвел итог Захаров. Павел, на автобазе когда сможешь появиться? «Среда у меня уже занята поездкой в городне. Может, завтра после четырех?» Взглянул я на Ганина. «Давай», — кивнул он. Мужики разбрелись кто куда, снял свою карту с записками. За столом остались Захаров и Бортко. «Я могу идти?» — спросил я, подходя к ним. «Иди, конечно. Спасибо за работу», — встал Бортко и протянул мне руку. За ним и Захаров попрощался.